Шли дни, и вскоре я начал испытывать отвращение к пьянству. Я не мог разорвать порочный круг сразу, вы видели, как трудно это бывает даже при серьезнейшей нравственной необходимости, но он стал ограничивать себя небольшим количеством горячительного, потребного организму в качестве ежедневной смазки, ибо не подмажешь, не поедешь, взятки в Отечестве нашем приходится давать даже сидящему внутри бесу винопития Через несколько дней я протрезвел почти полностью. Мне просто больше не хотелось. Опьянение стало скучным. К тому же гости были заняты работой и поднимались на балкон для совместных возлияний все реже. Зато они, наконец, пригласили меня зайти в ангар. Внешний вид аппарата очень меня удивил. Он оказался совсем не таким, как я предполагал. Я представлял себе большую птицу с широкой грудью, где скрыт мощный двигатель, В действительности же аппарат был больше похож на бабочку. Само тело его напоминало узкую длинную ладью, в центре которой установлена была паровая машина необычайно маленького размера. Крылья крепились к этой ладье множеством крепких канатов и тросов, поднятых к невысокой мачте рядом с паровой машиной. Стоял аппарат на паре легких, но прочных колес. Такое устройство показалось мне странным. — Каким же образом этот механизм поднимется в воздух, — спросил я Капустина, — если его крылья не могут совершать никаких движений? — Крыльями махать ни к чему, — ответил Капустин. — У самолета для этого есть пропеллер, — и он указал на корму ладьи. Там был установлен винт, наподобие того, каким движутся суда, только очень узкий и длинный. Я сообразил, что при быстром его вращении воздух, то есть газ, будет вести себя примерно как жидкость, и при запуске машины винт толкнет аппарат вперед. То есть эти господа, по сути, взяли паровую лодку, поменяли форму грибного винта и приделали к ней крылья. Простейшая и остроумнейшая мысль. — Сядьте в гондолу, — сказал Капустин. — Примерьтесь, вам ведь скоро лететь. Я несколько обмер, услышав эти слова но не подал виду и залез в ладью по приставленной лесенке. В самом ее начале была устроена кабина, где стоял жесткий стул с сиденьем, обтянутым красной кожей. Штурвала или рулевого колеса я не увидел. Вместо него из пола торчала длинная ручка, от которой отходили тяги. — Вот этой ручкой и будет направляться полет? — спросил я. — Не беспокойтесь, Маркиан Степанович, — сказал Капустин. — Вам надо будет только удобно устроиться на сиденье и подкручивать усы. Остальное самолет сделает сам. — Самолет... — слово показалось мне красивым и точным. — Летает сам. — Но как такое возможно? — спросил я. — Ах, Маркиан Степанович, — сказал Капустин. — Поверьте, единственная сложность для нас — сделать все так, чтобы выглядело похоже на девятнадцатый век. Остальное чрезвычайно просто. Со съемкой, кстати, разобрались, уже сделали в Петербурге опытную кинопленку, испытали кинокамеры, проявили фильм, так что приводить себя понемногу в порядок, скоро летим. Вечером, когда я сидел в кабинете, ко мне зашла Глаша, заревела и бухнулась в ноги. Не серчай, барин, продала я тебя с потрохами. Что такое, не понял я. Оказалось, с неделю назад мои гости дали ей пять целковых, чтобы она подмешивала в мою еду какой-то порошок. Они сказали, что меня надо выводить из запоя, но Глашка решила в душе, что гости злоумышляет меня отравить и переписать имение на себя. Но я ведь и правда за последние дни почти перестал пить настолько, насколько позволяло пропитанное винным духом тело. Жаль, что такое значительное и благоприятное изменение моей жизни случилось помимо моей собственной воли. Но то, что оно произошло, прекрасно. Я велел Глашке не сомневаться и мешать порошок. «Ах, Елизавета Петровна, если бы у нас был такой в Баден-Бадене!» Недалеко от моей усадьбы есть пустошь, граничащая с небольшой рощей. Тут было когда-то или кладбище, или поселение людей. В суглинке много камней, и изредка попадаются наконечники, стрел, черепки и старые кости. Здесь ничего толком не растет, кроме редкой травки. Пастухи обходят это место, и только ребятня изредка приходят сюда, чтобы играть в бабки и лапту. Принадлежит эта скудная полоса мне. Никто из крестьян после высочайшего манифеста на нее не позарился в силу невозможности извлечь из нее прибыль. О том, что собственник именно я, мне напомнил Капустин. Он последнее время зачистил в город и навел, как он говорит, мосты с начальством. Вспомнив, как он крутил между пальцами золотые монеты, я сообразил, что это было несложно. И спросив моего позволения, он направил своих ряженых работать в это место. Они выходили по ночам, из окон флигеля видны были жутковатые лучи синего света, пляшущие во тьме, и слышался шум, издаваемый словно бы большой ржавой лебедкой. Вскоре оказались зачем-то спилены самые высокие из растущих вокруг деревьев, а сама пустошь превратилась в кусок довольно хорошей дороги, прямой и широкой, но ведущей от одного оврага к другому. В ужасающей бессмысленности такого дорожного строительства было что-то очень русское. И мне сразу захотелось выпить, чтобы на время примирить душу со скорбным безумием нашего азиатского прозябания. Я удержался от искуса, однако высказал Капустину весьма извительные замечания. Капустин, однако, добродушно рассмеялся. — Вы ничего не поняли, Маркиан Степанович, — сказал он. — Это не дорога от одного оврага к другому. Это дорога из прошлого в будущее. Я продолжал язвить, не сомневаюсь. Если отправиться из первого оврага в полдень, можно будет прибыть ко второму в две минуты первого. Дорога действительно ведет в будущее, как и любая другая. — Вернее, это путь из одной стихии в другую, — ответил Капустин мечтательно. — Или даже из старого мира в новый. — В каком смысле? — Это взлетная полоса. Услышав эти слова, я сообразил, наконец. Винт на корме их летающей ладьи и колеса под ней означали, что перед полетом механизму потребуется разбег, и скорость его из-за неподвижных крыльев должна будет сделаться весьма велика. По краям взлетной дороги поставили четыре чучела, чтобы отпугивать ворон. Для одного из них я отдал валявшуюся в чулане уланскую каску, кого-то из предков. Пусть хоть так род Можайских послужит великому будущему своей отчизны.